Эта ночь была худшая из всех. «Худшая ночь для нее для всех детей», — думала она. Из бараков вынесли абсолютно все. Ничего не осталось. Ни одежды, ни одеял, ничего. Перенобили вспороты, и белый пух устлал землю, как снег. Дети плакали, кричали. Дети екали от страха. Самые маленькие ничего не понимали и продолжали жалобно звать маму. Они писались в одежду, в отчаянии бросались на пол, издавая пронзительные вопли. Те, кто был постарше вроде нее сидели на грязном полу, уткнув голову колени на них никто не обращал внимания никто ими не занимался их забыли покормить они были так голодны что жевали обрывки сухой травы и солому никто не пришел их успокоить девочка думала а эти полицейские разве у них нет семей детей которых они увидят вечером дома как же они могут так с нами обращаться им так приказали или для них это «Что-то естественное. Они машины или человеческие существа?» Она внимательно их разглядывала. Они состояли из плоти и крови. Без сомнения они были людьми. Девочка не понимала. На следующий день она заметила, что детей разглядывают сквозь колючую проволоку. Женщины принесли свертки с едой и пытались просунуть их сквозь заграждение. Но полицейские приказали им убираться. мышь к ним никто не приходил. Девочке казалось, что она превратилась в кого-то другого. Существо жесткое, грубое и дикое. Иногда она дралась с другими детьми и теми, кто пытался отнять у нее кусок засохшего хлеба, который она нашла. Она ругалась на них, она их била. Она была свирепа и опасна. Вначале она избегала самых младших детей. Они слишком напоминали братика. Но теперь она чувствовала, что обязана им помочь. Они были такие уязвимые, такие маленькие, такие трогательные, такие грязные. У большинства из них был понос, их одежда задубела от испражнений. Никто их не мыл, никто не кормил. Мало-помалу она узнавала их имена, возраст. Но некоторые были настолько малы, что еще не умели отвечать на вопрос. Они были счастливы услышать мягкий голос, увидеть обращенную к ним улыбку, и поэтому ходили за ней по пятам, куда бы она ни пошла, десятками, топая за ней шаг в шаг, как выводок жалких утят. Она рассказывала им истории, которые нашептывала братику, прежде чем тот заснет. Ночью, вытянувшись на кишащей паразитами соломе, по которой шныряли крыса, она медленно нашептывала слова, стараясь растянуть, как только могла, этот благословенный момент. Те, кто постарше, тоже подходили. Некоторые делали вид, что не слушают, но ее трудно было провести. Девочка лет одиннадцати, высокая темноволосая создание по имени Рошель, часто поглядывала на нее с толикой презрения. Но ночь за ночью она все внимательнее прислушивалась к ее историям, подбиралась как можно ближе, чтобы не упустить ни словечка Однажды вечером, когда все малыши уже заснули, она заговорила с ней своим низким хриплым голосом. «Отсюда надо уходить, надо бежать. Невозможно, у полицейских оружия, у нас не получится убежать». Рошель пожала худыми плечами. «Я все равно это сделаю, я убегу». «А твоя мать, о ней ты подумала? Она будет ждать тебя в другом лагере, как и моя». Рошель улыбнулась. «Ты поверила в то, что они говорили? Ты поверила во всю эту болтовню?» Девочке очень не понравилась снисходительная улыбка Рошель. «Нет», — твердо сказала она. «Конечно, не поверила. Я больше ничему не верю». «Я тоже», — сказала Рошель. «Я видела, что они делали. Они даже не написали правильные имена малышей на бирках, которые к ним привязали. Да и все бирки потом перемешались, когда малыши их сняли. на им было глубоко наплевать, они собрали нам. Нам всем. И нам, и нашим матерям. К большому удивлению девочки Рошель взяла ее за руку и крепко сжала, как Армель когда-то. Потом встала и исчезла. На следующее утро их разбудили очень рано. Полицейские зашли в барак и растолкали их дубинками. Самые маленькие, в тот момент крепко спавшие, начали кричать. Девочка попыталась успокоить тех, кто был поближе, но на них ничего не действовало. Слишком велик был их страх. Всех повели в другой барак. Девочка взяла двух малышей за руки. Увидела в руках у одного из полицейских странный предмет. Она не знала, что это такое. Малыши завопили от ужаса и попытались убежать назад. Полицейские надавали им пощечин и ударами ног подтолкнули к тому, кто держал инструмент. Перепуганная девочка стояла молча. Потом она поняла. Им сбреют волосы. Да, именно так. Все дети будут обритые. Словно загипнотизированная она смотрела, как падают густые темные волосы Рошель. Ее голый череп был бледным и напоминал яйцо. Рошель испепеляла полицейского взглядом, исполненным ненависти и презрения. Она плюнула им на ботинки. Один из жандармов отшвырнул ее жестоким ударом. Малыши обезумели от страха. Требовалось двое или трое мужчин, чтобы держать одного ребенка на месте. Когда подошла ее очередь, девочка не сопротивлялась. Она наклонила голову. почувствовала тяжесть машинки и закрыла глаза. Она не могла смотреть на свои длинные светлые пряди, падающие к ногам. Ее волосы, ее красивые волосы, которыми все так восхищались. Она почувствовала рвущееся из горла рыдание, но удержалась от плача. «Никогда нельзя плакать перед такими людьми. Никогда. Никогда. И это всего лишь волосы. Волосы отрастают. Надо думать об этом и ни о чем другом, и не плакать». Все почти закончилось, она снова открыла глаза. У полицейского, который я держал, были пухлые розовые руки. Она подняла к нему лицо, пока ей сбривали последние пряди. Девочка узнала рыжего полицейского из их квартала, того, который был таким любезным, того, с которым мать любила перемолвиться парой слов, того, который всегда подмигивал ей, если она встречала его по дороге в школу, того, кому она помахала в день облавы, а он отвернулся. Сейчас он этого сделать не мог, они были слишком близко. Она выдержала его взгляд, не мигая. Глаза полицейского были странного желтого цвета, как золото. Его смущение было так велико, что он весь покраснел, и она готова была поклясться, что его бьет дрожь. Она продолжала смотреть на него в упор, не говоря ни слова, со всем презрением, на какое только была способна. Ему ничего не оставалось, кроме как смотреть ей в глаза, не шевелясь. На губах у девочки появилась горькая улыбка, какой не бывает у десятилетнего ребенка. Потом она оттолкнула руки, которые держали. Пухлые розовые руки. Я покидала дом престарелых с легким головокружением. Мне нужно было заехать в бюро, где меня ждал бамбер. Но я очнулась по дороге к улице Сент-Онш, сама не понимая, как это произошло. К голове кишели вопросы. Этого матывало. Правду ли, сказала мама, или она все спутала из-за болезни? Действительно ли здесь жила еврейская семья? «Разве могло семейство Тизак вселиться в квартиру, ничего не зная, как утверждала Маме?» Я медленно прошла через двор. Комната консьержки должна была находиться здесь. Несколько лет назад ее превратили в студию. На нижней площадке висели в ряд металлические почтовые ящики. Консьержки больше не было. Некому было каждый день выкладывать почту перед дверью. Маме сказала, что тогдашнюю консьержку звали мадам Руае. Я много читала о роли консьержек во время арестов. Большинство из них просто подчинялись приказам, а некоторые пошли еще дальше, донося полиции, где скрываются некоторые еврейские семьи. Другие обворовывали квартиры, оставшиеся пустыми после облавы, а иные защищали эти семьи как могли, но таких было мало. Я задумалась о том, какую роль сыграла мадам Руае. Мимоходом вспомнила о своей консьержке с бульвара монпарнас Она была моего возраста и родом из Португалии. Войны она знать не могла. Я не стала заходить в лифт и пешком поднялась на пятый этаж. В здании было тихо. Когда я открыла дверь, мной владело странное чувство. Незнакомое ощущение пустоты и отчаяния. Я направилась в самую старую часть квартиры, которую Бертран показывал нам недавно. Там все и произошло. Люди постучали в дверь перед самым рассветом, давним июльским утром, когда в Париже стояла жара. Мне казалось, что все прочитанное мною за последние недели... Все, что я узнала о Вильдив, сосредоточилось здесь, в этом самом месте, где я собиралась жить. Все рассказы, в которые я вникла, все исследования, которые изучила, все выжившие и свидетели, которых я опросила, все помогало мне понять, представить себе с необычайной ясностью, что именно случилось в этих стенах, к которым я сейчас прикасалась. Статья, начатая мной несколько дней назад, была почти закончена. Номер закрывался уже скоро. Мне оставалось еще съездить в лагеря в Луаре и в Дранси, а потом встретиться с Франком Леви, чья ассоциация организовывала памятные акции в ознаменовании 60 облавы. Скоро я завершу эту работу и с головой уйду в другой сюжет. Но теперь, когда я узнала, что произошло здесь, так близко от меня, такой тесной связи с моей собственной жизнью, я хотела докопаться и до всего остального. Мое расследование не было завершено. Я ощущала потребность узнать все до конца. Что случилось с той еврейской семьёй, которая жила здесь? Как их звали? Были ли у них дети? Выжил ли кто-нибудь из них в лагерях? Или они все погибли? Я бродила по пустой квартире. Стены между комнатами снесли. Обходя груду строительного мусора, я заметила длинную глубокую нишу, умело скрытую деревянными панелями. из ремонтных работ она частично вышла наружу. Если бы стены могли говорить... Но мне это было и не нужно... Я знала, что здесь случилось. Я могла это отчетливо представить. Выжившие рассказывали мне о жаркой спокойной ночи, об ударах в дверь, грубых приказах, поездке в автобусах через Париж. Говорили о невыносимой воне на вельдив Те, кто мог об этом рассказать, были теми, кто выжил. Теми, кто сорвал желтые звезды так или иначе сумел выбраться. Я вдруг подумала, смогу ли выдержать груз того, что теперь знаю, смогу ли жить в этой квартире, помня, что здесь... Арестовали семью и, вполне вероятно, отправили на смерть. Как семейство тезак удалось жить с этим? Я достала мобильник, чтобы позвонить Бертрану. Услышала, как он бросил на совещание что-то вроде нашего условного кода, означающего «я занят». Это срочно. Настойчиво бросила я. И услышала, как он что-то пробормотал, а потом до меня донесся его голос. «В чем дело, любовь моя? Давай быстрее, я не один». Я глубоко вдохнула. бертран Тебе известно, как твоя бабушка с дедушкой оказались на улице Сентонш? Нет, а что? Я только что была у мамы. Она рассказала, что они селились в июле 42-го и что из квартиры забрали бывших жильцов еврейскую семью, задержанную во время облавы Вельдив. На том конце воцарилась тишина. Ну и что? Проговорил, наконец, Бертран. Щеки у меня пылали. В пустой квартире мой голос отдавался эхом. «И тебя не смущает, что твоя семья получила эту квартиру, зная, что ее жильцов евреев забрали? Они никогда ничего тебе об этом не говорили?» Я почти слышала, как он морщится в типично французской манере, приподняв бровь и скорчив задумчиво гримасу. «Нет, меня это не смущает. Я не знал, и они никогда мне ничего не говорили. Я уверен, что множество парижан сделали то же самое после облавы в июле 42-го». Это не превращает мою семью в шайку коллаборационистов. Так мне кажется. Его смех ударил мне по барабанным перепонкам. Я ничего такого и не говорила, Бертран. Ты совсем заморочила себе голову этой истории, Джулия. Сказал он мягко. Все случилось 60 лет назад, была война, понимаешь? Трудное время для всех. Я вздохнула. Я просто хочу знать, что произошло, потому что не могу понять... «А ведь все просто, ангел мой. Моим бабушке и дедушке туго пришлось во время войны. От антикварного магазина было мало проку, и для них стало большим облегчением переселиться в более просторное и красивое место. Они наверняка были счастливы найти себе крышу. Скорее всего, они не думали о той еврейской семье». «О, Бертран!» — пробормотала я. «Но как такое возможно? Даже не думать о той семье? Как им удалось об этом не думать?» Он звонко чмокнул меня в телефон. «Полагаю, они ничего не знали. А сейчас мне, правда, пора. До вечера». И он отсоединился. Я пробыла еще некоторое время в квартире, шагая по коридору, застывая в пустых гостиных, поглаживая мрамор камина, стараясь понять, но не позволяя чувствам захлестнуть меня. Рашель ее убедила. Они убегут. Они покинут это место. Или так, или смерть. Она это знала. Она знала, что если останется здесь с другими детьми, это будет конец. Многие были больны, полдюжины уже умерли. Однажды она увидела медсестру, такую же, как та женщина со стадиона, в синей косынке. Одна-единственная медсестра настолько больных и голодных детей. Побег был их секретом. Они не говорили о нем ни с одним другим ребенком. Никто ничего не подозревал. Они убегут в разгар дня. потому что заметили, что в дневную часть суток полицейские по большей части не обращали на них никакого внимания. Это будет легко и быстро. Позади бараков, недалеко от водонапорной башни, там, где женщины из деревни пытались просунуть им еду, они заметили маленький проем в проволочном ограждении, достаточно широкий, чтобы ребенок мог ползком пролезть на ту сторону. Часть детей уже покинула лагерь в сопровождении полиции. Обе девочки проводили их взглядами. Хрупкие существа в лохмотьях с гладкими черепами. «Куда их вели? Далеко? Присоединятся ли они к матерям и отцам?» Она в этом сомневалась. «Рошель тоже. Если бы им всем предстояло отправиться в одно и то же место, зачем тогда полиция разделять детей и родителей? Зачем столько мучений, столько боли?» «Это потому что они нас ненавидят», — сказала ей Рошель своим странным хриплым голосом. «Их воротит от евреев». «Но откуда столько ненависти? Она никогда никого не ненавидела в своей жизни». за исключением одной учительницы. Та очень строго ее наказала за то, что девочка не выучила урок. Она постаралась вспомнить, желала ли учительница смерти. «Да», — она разозлилась до такой степени. «Значит, вполне возможно, все так и есть. Оказывается, людей можно ненавидеть так сильно, что желать им смерти. Ненавидеть за то, что они носят желтую звезду». Ее пробрала дрожь. У нее было чувство, будто вся ненависть мира, все зло мира сосредоточились здесь, окружили их со всех сторон и теперь отражаются в замкнутых лицах полицейских, в их безразличии, в их презрении. А за пределами лагеря? Все так же? Остальной мир тоже ненавидит евреев? Какой же тогда будет вся ее жизнь? Она вспомнила, как случайно услышала разговор соседей, когда возвращалась из школы. Это было в июне. Женщины тихонько переговаривались. Она остановилась на лестнице и прислушалась, на уши, как маленький щенок. И, знаете, его куртка распахнулась, а под ней была звезда. Никогда бы не подумала, что он еврей. Она услышала, как другая женщина аж задохнулась, прежде чем недоуменно воскликнуть. «Он еврей? А ведь казался таким приличным господином! Кто бы мог подумать?» Она спросила у матери, почему некоторые соседи не любят евреев. Та пожала плечами, потом вздохнула, опустив глаза на глажку. Она не ответила на вопрос дочери, и та пошла поговорить с отцом. «Что такого ужасного быть евреем? Почему некоторые люди не выносят евреев?» Отец почесал затылок и склонился к ней с загадочной улыбкой. Потом с некоторой заминкой сказал. «Потому что они думают, будто мы от них отличаемся, и это их пугает». «Но чем же мы отличаемся?» — спрашивала она себя. «Да еще так сильно. Ее мать, ее отец, ее брат. и так их не хватало, что становилось физически плохо». Ей казалось, что она падает в бездонный колодец. Надежда убежать была единственным, что еще заставляла цепляться за жизнь, за ту другую жизнь, которая была для нее совершенно непонятна. Может, родителям тоже удалось убежать? Может, они сумели вернуться домой? Может быть. Сколько всяких может быть. Она подумала о пустой квартире, о развороченных постелях, о еде, медленно гнившей на кухне, и о брате, о одном в этой тишине. о мёртвой тишине воцарившейся там, где был их весёлый и тёплый домашний очаг. Прикосновение Рошель заставило её сдрогнуть. «Сейчас», — прошептала та. «Попробуем сейчас». Лагерь был тих и почти пустынен. После того, как увели родители, девочки заметили, что полицейских стало меньше. Дети да редко обращали внимание на детей. Предоставляли их самим себе. Жара обволакивала бараки. Это было невыносимо. Внутри ослабевшие голодные дети валялись на влажной соломе. Девочки слышали отдаленные мужские голоса и смех. Полицейские наверняка спрятались от солнца в одном из зданий. Единственный оставшийся на виду полицейский сидел в тенечке, положив автомат у ног. Его голова опиралась о стену, рот был открыт. Скорее всего, он задремал. Они доползли до загораждения, как два маленьких юрких зверька. Впереди расстилались луга и поля. По-прежнему никакого шума. Только жара и тишина. Кто-нибудь их видел? С сердцем они затаились в траве, потом оглянулись через плечо. Никакого движения, никакого шума. Неужели это так легко, подумала девочка? Нет, невозможно. Ничто никогда не бывает легко. Во всяком случае, уж точно не теперь. Рошель держала под мышкой какую-то скомканную одежду. Она велела девочке побыстрее надеть ее. «Дополнительные слои ткани защитят их от колючей проволоки», объяснила она. Девочка не смогла одержать дружь отвращения с трудом натягивая на себя старый грязный свитер и узкие потертые штаны. Она спросила себя, кому раньше принадлежала эта одежда. Без сомнения, какому-то несчастному ребенку, умершему в одиночестве вдали от матери. Все так же ползком девочки добрались до небольшой дыры в колючей проволоке. Полицейский был неподалеку. С того места, где они находились, им было не различить его лица, отчетливо был виден только силуэт и кепи. Рошель показала пальцем на дыру. Теперь надо было поторопиться. Нельзя терять ни секунды. Они легли на живот и поползли, как змеи, чтобы очутиться по ту сторону заграждения. Отверстие показалось девочке очень узким. Как они сумеют пролезть, не разодрав кожу о колючую проволоку, несмотря на дополнительную одежду? Как они вообще могли представить себе, что такое возможно? Что никто их не заметит, что у них получится? Они обе просто сошли с ума. Окончательные, бесповоротные. Трава щекотала ей нос хорошо пахло Ей хотелось окунуть в нее лицо и вдохнуть в полной груди мощный запах зелени. Она увидела, что Рошель уже просунула голову в отверстие, стараясь не пораниться. Внезапно девочка услышала тяжелые шаги по траве. Ее сердце замерло. Она подняла глаза. Огромная тень возвышалась над ней. Полицейский. Он поднял ее из-за потрепанной ворот рубашки и встряхнул. Она обмерла от ужаса. «Вы что здесь делаете?» Голос просвистел у нее в ушах. Рошель уже наполовину вылезла. Мужчина, держа девочку за загривок, схватил Рошель за щиколотку. Та отбивалась, легалась, но мужчина был сильнее. Он потянул ее к себе, не обращая внимания на колючую проволоку. Лицо и руки Рошель были в крови. И вот уже они обе стояли к нему лицом. Рошель рыдала. А девочка держалась очень прямо, вздернув подбородок, словно бросая вызов. Душей она умирала от страха, но решила этого не показывать. По крайней мере, постараться. Когда она, наконец, глянула в лицо полицейского, то невольно вскрикнула. «Это был тот, рыжий!» Он тоже мгновенно ее узнал. Она увидела, как задергался его кадык и почувствовала, как задрожала пухлая рука, державшая ее за шею. «Никуда вы не убежите», — сказал он грубым голосом. «Останетесь здесь, ясно?» Он был молод, лет двадцать не больше, крупный, с розовой кожей. Девочка заметила, что он потеет под плотным темным мундиром. Капли пота выступили у него на лбу и над верхней губой. Он без конца моргал и нервно переступал с ноги на ногу. Она осознала, что не боится его и даже испытывает странную жалость к молодому человеку. Это ощущение смутило ее. Она положила ладонь на его руку. У него был удивленный даже озадаченный вид. Потом она сказала. «Ты же помнишь меня, правда?» Это был не вопрос, о признании факта. Он кивнул, утерев капли пота на носу. Она вытащила из кармана ключ и показала ему. Ее рука не дрожала. «Ты наверняка помнишь моего младшего брата», — сказала она. «Маленький кудрявый блондин». Он опять кивнул. «Ты должен меня отпустить, месье. и забрать братика, месье. он в Париже, совсем один. Я заперла его в шкафу, потому что подумала...» Голос у нее сорвался. «Я подумала, что он будет там в убежище, я должна туда вернуться. Позволь мне пролезть в эту дуру. Ты скажешь, что просто ничего не видел, месье». Молодой полицейский бросил взгляд через плечо в сторону бараков, словно боялся, что кто-нибудь выйдет, увидит их или услышит. Он приложил палец к ее губам и повернулся к девочке. Его лицо сморщилось, он затряс головой. «Я не могу этого сделать», — тихо сказал он. «У меня приказы». Она положила руку ему на грудь. «Пожалуйста, месье», — мягко сказала она. Рашель шмыгала носом рядом, лицо у нее было в крови и слезах. Молодой человек еще раз оглянулся через плечо. Он казался очень взволнованным. Она заметила у него на лице тоже странное выражение, что и в день облавы. Смесь жалости, стыда и гнева. Каждая минута падала с тяжестью свинца. Ожидание было бесконечным. Она чувствовала, что вот-вот зарыдает. Подступала паника. Что она будет делать, если он вернет ее в лагерь? Как она выдержит удар? Как? Снова попытается сбежать, яростно подумала она. Снова и снова. «Она только это и будет делать». Вдруг он назвал ее по имени и взял за руку. Его ладонь была горячей и влажной. «Давай», — сказал он, сжав зубы. «Давай прямо сейчас, быстрее». Под стекал по его пухлым щекам. Она посмотрела в его золотистые глаза. Она не была уверена, что поняла. Он подтолкнул ее к дыре ограждения рукой прижав к земле. Приподнял колючую проволоку и силой толкнул вперед. Она почувствовала, как металл царапнул лоб. получилось. Она неуклюже выпрямилась. Она была свободна. Она перебралась на другую сторону. Рошель не верила своим глазам, замерев от изумления. «Я тоже хочу туда», — проговорила она. Полицейский решительно схватил ее за ворот. «Нет, ты останешься». Рошель застонала. «Это несправедливо. Почему она, а не я? Почему?» Он заставил ее замолчать угрожающим жестом. По ту сторону колючей проволоки девочка застыла, оцепенев. Почему Рошель не может пойти с ней? Почему она должна остаться в лагере? «Прошу тебя, отпусти ее, месье, прошу тебя!» Голос ее был мягким и спокойным, почти голос молодой женщины. Полицейскому было очень не по себе. Он растерялся. Но колебания длились недолго. «Ладно, давай». Он подтолкнул Рошель вперед. поторопись И опять придержал проволоку, пока Рошель переползала. Очень скоро она, запыхавшись, уже стояла рядом с девочкой. Молодой человек порылся в карманах, достал что-то и протянул через ограждение девочке. «Возьми». Это прозвучало как приказ. Девочка посмотрела на пачку банкнот, оказавшуюся у нее в руке, потом сунул ее в тот же карман, где лежал ключ. Мужчина, нахмырившись, повернулся к баракам. «Богом заклинаю, бегите, да бегите же, быстрее, если вас увидят, сорвите звезды, найдите помощь, а главное, будьте осторожны. Удачи!» Девочке хотелось поблагодарить его за то, что помог, за деньги, а еще попрощаться, но Рошель уже схватила ее за руку и, бросившись бежать, потянула за собой. Они мчались до изнеможения через пшеничное поле, вперед и вперед задыхаясь, размахивая руками и не глядя под ноги. Подальше от лагеря, дальше, дальше, как можно дальше. Вернувшись домой, я осознала, что неприятное чувство подташнивания не покидает меня уже несколько дней. До этого я не обращала на него внимания. слишком поглощённой изысканиями на тему Вильдива. А потом ещё и открытием, связанным с квартирой мамы. Но насторожило меня не это, а моя грудь. Она была напряжена и болезненна. Я проверила, что у меня с менструальным циклом. Задержка. Раньше такое уже случалось. И всё же я решила сходить в аптеку за тестом на беременность. Для чистки совести. И вот он перед носом. Маленькая синяя полоска. Я беременна. Беременна? Поверить не могу. Я уселась на кухне и два дыша. Моя последняя беременность пять лет назад окончилась выкидышем и была настоящим кошмаром. С самого начала меня мучили кровотечение и боли. Потом врачи констатировали, что яйцеклетка развивается в нематке в одной из труб. Потребовалась операция. И довольно непростая. Не обошлось и без осложнений, как физических, так и психологических. Я очень долго приходила в себя. Один из яичников пришлось удалить – И хирург крайне скептично отнесся к перспективе забеременеть в будущем. Плюс к тому, мне уже было 40 лет. Какое разочарование какая грусть отразились на лице Бертрана. Он никогда об этом не заговаривал, но я чувствовала, я знала. От того, что он отказывался говорить о своих чувствах, делалось еще хуже. Он все держал в себе, ничем не делясь со мной. И произнесенные слова встали между нами беззвучной и невидимой реальностью. Я могла поговорить об этом только с моим психиатром. или с самыми близкими друзьями. Я вспомнила о последний уикенд в Бургундии. Мы пригласили Изабель с мужем и детьми. Их дочь Матильда была ровесницей Зои. Матье помладше. То, как Бертран смотрел на мальчика, чудесного малыша лет четырех-пяти. Он не сводил с него глаз. Все время играл с ним, таскал на плечах, улыбался ему с тенью грусти и сожаления в глазах. И это было невыносимо. В какой-то момент Изабель застала меня в слезах на кухне. пока остальные на улице приканчивали классический французский пирог Киш-Лорен. Она крепко обняла меня. Потом мы выпили по большому бокалу вина, поставив на полную громкость старый шлягер Дайаны Росс. «Это не твоя вина, подруга, нет, не твоя. Вбей это как следует себе в голову». Я чувствовала себя бесполезной очень долгое время. Сложившаяся ситуация семейства Тизак демонстрировала чудеса сдержанности и понимания, что не мешало мне постоянно помнить о своей неспособности дать Бертрану то, чего ему хотелось больше всего на свете — второго ребёнка, а главное — сына. У Бертрана две сестры, он был единственным мальчиком в семье. Без наследника мужского пола фамилия исчезает, я недооценила всей важности этого для их клана. Когда я настояла на том, чтобы меня продолжали называть «мисс Джармонд», несмотря на статус замужней женщины, то натолкнулась на изумлённое молчание. свекровь в объяснила мне со сладкой улыбкой, что для Франции подобное поведение, как бы это сказать, современно. Это означало «слишком уж современно». По эту сторону Атлантики столь феминистский подход не очень-то жаловали. Во Франции жена обязана носить фамилию мужа. А значит, я до конца своих дней буду мадам Бертран Тизак. Помню, я одарила свекровь своей самой белозубой рекламной улыбкой, непринужденно заявив, что меня вполне устраивает Джарманд и точка. Она ничего не сказала, но с того дня Эдуард и она сама, представляя меня, всегда говорили «жена Бертрана». Я склонилась над голубой полоской. «Ребенок». «Ребенок». Чувство радости и счастья взяло верх над всем остальным. «У меня будет ребенок». Я окинула взглядом такую знакомую кухню. Потом подошла к окну и выглянула в старый обветшалый двор. «Девочка или мальчик, мне все равно. Я знала, что Бертран очень хотел мальчика». Но если будет девочка, я была уверена, он полюбит ее не меньше. Второй ребенок. То, чего мы так долго ждали. То, на что уже не надеялись. Сестра или брат, о которых Зоя больше не осмеливалась заговаривать. Как и мамы. «Как объявить об этом бертрана Я не могла сделать это по телефону. Мы должны быть рядом и только вдвоем. Это должен быть момент настоящей близости». И надо сделать все возможное, чтобы никто не узнал об этом до срока в три месяца, когда беременность уже необратима. Я умирала от желания позвонить Эрвее, Кристофу, Изабель, сестре и родителям, но не сделала этого. Мой муж должен быть первым, кто узнает. Потом я объявлю об этом дочери. Внезапно мне пришла в голову мысль. Я позвонила Эльзе, няне, и спросила, свободна ли она этим вечером и сможет ли посидеть с Зоей. Она могла. Потом я заказала столик в нашем любимом ресторане на улице Сен-Доминик, где мы часто бывали с самой свадьбы. В заключение я набрала Бертрана, попала на автоответчик и оставила сообщение с просьбой присоединиться ко мне в Тумьё ровно в девять часов. Я услышала, как вернувшаяся Зоя поворачивает ключ в замке. Она громко хлопнула дверью и направилась на кухню с тяжелым рюкзаком в руке. «Привет, мама», — сказала она. «Хороший был день». Я улыбнулась. Как всегда, то есть всякий раз, когда мой взгляд падал на дочь, я поражался ее красоте, стройному силуэту, ореховым лучистым глазам. «Эй, иди ко мне», — позвала я, облапив ее, как волчица. Она отстранилась, внимательно глядя на меня. «А денек, видно, был просто классный, судя по тому, как ты меня обнимаешь». «Ты права», — признала я, борясь с бешеным желанием все ей рассказать. «Очень-очень хороший день». «Рада за тебя. У тебя был такой странный вид в последнее время. Наверное, из-за тех детей?» «Детей? Каких детей?» Удивилась я, откидывая назад ее волосы, упавшие ей на лицо. Красивые, гладкие, каштановые волосы. «Но ты же знаешь, дети, дети Вильдив, те, которые так и не вернулись обратно». «Да, верно», — сказала я. меня такая грусть одолела, и я никак не могла от нее избавиться». Зоя взяла мои руки и начала крутить обручальное кольцо на моем пальце. Привычка, которой она обзавелась еще в раннем детстве. «Знаешь, я слышала твой разговор по телефону на той неделе», призналась она, не смея поднять на меня глаза. «То есть?» «Ты думала, я сплю?» ох ты!» — вырвалось у меня. «Но я не спала, было поздно. Ты разговаривала с Сергеем, мне кажется. Ты пересказывала ему то, что узнала от мамы». «По поводу квартиры?» — спросила я. «Ну да», — кивнула она, поднимая на меня взгляд. «О семье, которая там раньше жила, о том, что с ними случилось, и как мама жила там все эти годы, словно ее это совершенно не касалось». «Ты все слышала», — выдохнула я. Она кивнула. «Ты что-нибудь знаешь о той семье, мама? Знаешь, кем были те люди и что с ними случилось?» «Нет, милая, не знаю». «А правда, что маме было все равно?» Это был деликатный момент. Сердце моё, я уверена, что нет, но, думаю, она сама не знает, что в действительности произошло. Пальцы Зои опять принялись вертеть кольцо, но уже чуть быстрее. «Мама, думаешь, тебе удастся что-нибудь найти про тех людей?» Я остановила нервные пальцы и вернула кольцо на место. «Да, Зоя, именно этим я и займусь», — заверила я. «Папа взорвётся», — заявила она. Я слышала, как он говорил, чтобы ты выбросила все это из головы. Перестала этим заниматься. У него был очень сердитый вид. Я прижала ее к себе, положила подбородок ей на плечо. Подумала о чудесном секрете, который носила в себе. А еще о встрече сегодня вечером в Тумье. Представила себе ошеломленный вид Бертрана, крик радости, который он не сумеет сдержать. «Дорогая», — сказала я, — «папа ничего не скажет, обещаю тебе». Измученные безумным бегом, обе малышки рухнули на землю за какими-то кустами. Они задыхались, и им очень хотелось пить. У девочки кололо в боку. Если бы она могла выпить воды и хоть немного передохнуть, силы вернулись бы. Но она знала, что задерживаться нельзя. Нужно двигаться дальше. Она должна добраться до Парижа, во что бы то ни стало. «Сорвите звёзды», — сказал молодой полицейский. Они стащили себе одежду, которая должна была... защитить их от колючей проволоки, которая была изодрана в клочья. Девочка посмотрела на свою грудь, туда, где на облузке была пришита звезда. Девочка подергала за нее. Рошель поступила так же, подцепив свою звезду ногтями, и легко ее оторвала. Но у девочки звезда была пришита накрепко. Тогда она сняла облузку и поднесла ее к глазам. Маленькие, идеально ровные стежки. Она вспомнила мать, склонившуюся над шитьем, Терпеливо пришивающие звезды, одно за другой. На глаза навернулись слезы. Она уткнула лицо в блузку и заплакала с таким отчаянием, какого никогда еще не испытывала. Почувствовала израненной колючей проволокой пальцы Рошель и руки, которые крепко обняли ее. Рошель сказала, «Это правда про твоего младшего брата? Он действительно в шкафу?» Девочка молча кивнула. Рошель прижала ее к себе еще крепче, погладила по голове. «Где теперь ее мать?» И отец. Девочке так хотелось знать. Куда полицейские их отправили? Вместе ли они? Все ли у них хорошо? Видели бы они, как их дочка плачет за кустом, грязная, голодная, измученная. Видели бы они ее сейчас. Она взяла себя в руки и обратила к Рашель не только полные слез глаза, но и самую теплую свою улыбку. Грязная, потерянная, голодная. Да, конечно, но не запуганная. Она неловко утерла слезы. Теперь она слишком взрослая, чтобы бояться. Она больше не ребёнок. Родители гордились бы ею. Она этого так хотела, чтобы они гордились их большой дочкой, потому что ей удалось убежать из лагеря, потому что она вернётся в Париж спасти брата. О, да, они могут гордиться, потому что ей не страшно. Она вцепилась в свою звезду пальцами, уничтожая работу матери. И кусок жёлтой ткани в конце концов сдался. Она какое-то мгновение смотрела на звезду, упавшую с её блузки. «Еврей». Было на ней написано большими черными буквами. Девочка скатала ее в комочек на ладони. «Смотри, какая она стала маленькая, правда?» Бросила она Рошель. «Что будем с ними делать?» Спросила Рошель. «Если оставим у себя в карманах, и нас обыщут, мы пропали». Они решили закопать звезды под кустом вместе с одеждой, которая помогла им бежать. Кочва была сухой рыхлой. Рошель вырыла небольшую яму, положила туда звезды и одежду, и засыпала всё бурой землёй. «Ну вот», — выдохнула она с облегчением, «я закопала наши звёзды, они умерли и похоронены, навеки вечные». Девочка засмеялась вместе с подругой. Потом ей стало стыдно. Мать говорила, что нужно гордиться этой звездой, гордиться тем, что ты еврейка. Ей не хотелось сейчас думать об этом. Теперь всё по-другому, всё переменилось. Но кое-что не терпело отлагательств. Им надо как можно скорее найти воду, еду и укрытие. А самой девочке скорее вернуться домой. Как? Она не знала. Она даже не знала, где они сейчас. Но у нее были деньги, те, которые дал полицейский. В конечном счете он оказался не таким уж плохим, тот полицейский. А это наводило на мысль, что и другие люди могут захотеть помочь. Люди, которые не будут ненавидеть их, потому что они еврейки. Которые не будут думать, что они чем-то отличаются. Девочки были недалеко от деревни. «Бон-ла-Роланд», bon — громко прочла рошель От их кустов была видна надпись на указателе. Инстинктивно они решили туда и носа не совать. Там они помощи не найдут. Деревенские знали о существовании лагеря. И однако никто не пришел им на помощь, кроме тех женщин с едой. К тому же деревня была слишком близко от лагеря. Они могут столкнуться там с кем-нибудь, кто вернет их прямиком в прежний кошмар. Они двинулись в противоположном направлении от деревни, скрываясь в высоких травах на обочине. Вот бы еще воды найти, думали они, чувствуя, что могут потерять сознание. Они шли долго, прячась всякий раз, когда слышали шум, машину или фермера, ведущего корову, стоило. Но правильно ли они идут? приближается ли к Парижу? Девочка представления не имела. Зато она была уверена, что они удаляются от лагеря. Она посмотрела на свои башмаки. Настоящая рухлядь, подумать только, ведь это ее выходные, те, которые она надевала на дни рождения в кино или в гости к друзьям. Вместе с матерью они ходили покупать их на площадь республики. Все казалось таким далеким, словно речь шла о другой жизни. А теперь башмаки были и малы, и натирали большие пальцы. Ближе к вечеру они дошли до леса, тянущегося длинной и свежезеленой лентой с мягким и влажным запахом. Они сошли с дороги, надеясь найти землянику или ежевику. Вскоре они набрали столько, что могли бы наполнить маленькую корзинку. Рошель завизжал от удовольствия. Они уселись и стали с жадностью есть. Девочка вспомнила время, когда она ходила собирать ягоды с отцом на каникулах у речки. Как давно это было? Ее желудок, отвыкший от такой роскоши, плохо перенес только еды. Девочка схватилась за живот, согнувшись от боли, и ее вырвало. Ягоды вышли наружу почти целыми. Во рту был горький привкус. Она сказала Рошель, что надо обязательно найти воду. Заставила ту подняться, и они вместе углубились в лес, в загадочный изумрудный мир, залитый солнцем. Девочка заметила в папоротниках косулю. У нее перехватило дыхание. Как настоящая городская мышка, она не привыкла к такому обилию природы. Наконец они вышли к берегу маленького озерца с прозрачной прохладной водой. Они окунули туда руки, и девочка пила долго. Потом проплоскала рот и умыла лицо. Оно было все измазано живикой Потом она опустила в озеро ноги. Она не плавала с того самого лета, когда они жили в маленькой гостинице у реки. и теперь не решала залезть в воду целиком. Но Рашель уговорила присоединиться к ней. Девочка схватила подругу за плечи, и та помогала ей плыть, поддерживая за подбородок и под животом, как делал отец. Ощущение воды на коже было чудесным, успокаивающим и нежным, как бархат. Она смочила свой бритый череп, на котором волосы начали отрастать, жесткие, совсем как пробивающаяся щетина на отцовских щеках. Внезапно на нее навалилась страшная усталость. Ей хотелось одного — вытянуться на мягком ху и заснуть. Совсем ненадолго. Устроить себе маленькую сиесту. Рошель вроде бы не возражала. Они могли немного отдохнуть, здесь они были в безопасности. Девочки прижались друг к другу, а когда, укладываясь, поёрзали по земле, их окутал свежий запах мха, так не похожий на тошнотворный запах барачной соломы. Девочка быстро заснула. Сон был глубоким и мирным. Так она не спала уже очень давно. Нас посадили за наш любимый столик. В самом углу справа от входа за старой стойкой под ускневшими зеркалами. Красная бархатная угловая банкетка. Я сел и стал наблюдать за грациозными передвижениями официантов в длинных белых фартуках. Один из них принес мне Кир Руайель. народу было много. Бертран пригласил меня сюда на наше первое свидание. С тех пор ресторанчик не изменился. Тот же низкий потолок, кремовые стены, лампы-шары с мягким светом, накрахмаленные скатерти и салфетки. Та же корецкая и гасконская кухня, любимая Бертраном. Когда мы познакомились, он жил на улице Малар, в квартирке, по самой крыше, где летом невозможно было дышать. Как настоящая американка, выросшая в кондиционированном воздухе, я не понимала, как он умудряется выжить в таком пекле. А я жила на улице Берт с мальчиками, и моя маленькая, но прохладная комната Удушливым парижским летом казалось мне настоящим раем. Бертран и его сестры выросли в седьмом округе, изысканном аристократическом квартале, где его родители жили уже много лет, на длинной университетской улице, неподалеку от антикварного магазина на улице Бак. Наш столик. Здесь Бертран сделал мне предложение. Здесь я объявила ему, что беременна Зоя. Здесь я сказала ему, что знаю про Амели. Амели. Только не сегодня вечером, не сейчас. Амелия — это давняя история. Действительно ли давняя? Должна признать, что не была в этом вполне уверена. Скажем так, я предпочитаю не знать. Ничего не видеть. У нас будет еще один ребенок. Что может Амелия против этого? Я горько усмехнулась. Да, я закрывала глаза. Разве я не усвоила типично французское поведение? Закрывать глаза на неверность мужа. И все же я порой спрашивала себя. Действительно ли способна на это? Когда я в первый раз обнаружила, что он не изменил, то устроила ему грандиозную сцену. Мы сидели как раз за этим столиком. И здесь я решила расставить все точки над «и». Он ничего не отрицал. Сидел спокойно невозмутимый. И слушал меня, сцепив пальцы под подбородком. У меня были доказательства. чеки его кредитки. Отель Перль на улице Канет. Отель Ленокс улица Деламбр. «Рюле Кристин» на улице Кристин. Я доставала квитанции одну за другой. Он был не слишком осторожен. Квитанции, запах женских духов, питавшиеся в его одежду, волосы и даже времени безопасности его Ауди. Первый звоночек, который меня насторожил. «Синие сумерки». Самые тяжелые, мощные, приторные духи дома Герлен. Мне было нетрудно определить, кому они принадлежат. На самом деле... Я ее и без того знала. Бертран нас познакомил сразу после свадьбы. Разведенная около сорока, трое детей-подростков, волосы с проседью. Символ совершенства made in Paris. Маленькая, худенькая, великолепно одетая. На руке всегда отличная сумка, прекрасные обуви, высокая должность, просторная квартира, выходящая на трекадеро. -э Добавок к этому звучная фамилия, как изысканная марковина. Старинное аристократическое семейство, фамильную печатку которого она носила на левой руке. Амели. Его подружка, полицея Виктора Дюрюи, та, которую он никогда не терял из виду, та, которую он продолжал трахать, несмотря на женитьбу детей прошедшие годы. «Мы теперь просто друзья», — заверял он. «Только друзья, добрые друзья». Когда после ужина в тот день мы добрались до машины, я превратилась в настоящую львицу, готовую кусаться и царапаться. В конечном счете ему, наверное, это льстило. Он обещал, клялся, у него только я, никого, кроме меня. Она не имеет значения, просто случайная интрижка. Я долго ему верила. Но с недавнего времени я опять начала задаваться вопросами. У меня появились сомнения. Ничего конкретного, лишь мимолетно посещающие мне сомнения, доверяю ли я ему. «Ты просто сумасшедшая, если веришь всему, что он говорит», — как-то сказал Эрве. Кристоф повторил мне то же самое. «Может, тебе следовало бы спросить его напрямую?» — предложила Изабель. «Ты просто сдурела, что доверяешь ему», — констатировала Чарла. «И моя мать, и Холли, и Сюзанна, и Яна. Не думать об Амели. Не сегодня вечером. Я твердо придерживалась этого решения. Только Бертран и я и чудесная новость. Я мягко погладила бокал. Официанты мне улыбались. Я чувствовала себя прекрасно. Я чувствовала себя сильной. К черту Амели!» «Бертран мой муж, и у меня будет ребенок от него». Ресторан был полон. Я бросила взгляд на столики, вокруг которых суетились официанты. Сидящая рядом пожилая пара, перед каждым бокал вина, прилежно склонилась над тарелками. Группа молодых женщин лет тридцати то и дело разражалась хохотом, а мрачная женщина, ужинающая рядом в одиночестве, поглядывала на них, хмурясь. Деловые люди в серых костюмах курили сигары, Американские туристы пытались разобраться в меню. Была еще семья с сыном-подростком. И много шума, много дыма тоже, но мне было все равно, я привыкла. миртран опоздает, как всегда, это не страшно. Не хватило времени переодеться и причесаться. На мне были брюки шоколадного цвета, которые он так любил, и простой, но довольно обтягивающий золотисто-коричневый верх, жемчужные серьги подарок Агаты и мои часы от Эрме. Я бросила взгляд в зеркало, висящее слева. Глаза казались больше обычного и какими-то особенно синими. Кожа сияла. Неплохо для беременной женщины моего возраста. Что мне и подтверждали взгляды официантов. Я достала свой ежедневник. Завтра утром первым делом позвонить гинекологу. Надо срочно назначить визит. Конечно, придется пройти тесты. Функции — это уж точно. Я больше не была молодой мамочкой. Зоя не вчера родилась. Вдруг меня охватила паника. Остались ли у меня силы снова вынести это через одиннадцать лет после первого ребёнка? Беременность, роды, ночи без сна, бутылочки, плач, пелёнки? Конечно, сил хватит. Здравый смысл заставлял взглянуть на всё не без иронии, хотя у меня и не было никаких иллюзий по поводу трудности первого времени, однако именно этого я и ждала на протяжении десяти лет. И, конечно же, я была готова. И Бертран тоже. Но пока я ждала Бертрана, тревога не унималась. Я постаралась отвлечься. Открыла блокнот и причитала последние записи по вельдив Вскоре я целиком погрузилась в работу. Я больше не слышала ресторанного шума, смеха клиентов, официантов, ловко скользящих между столиками стульев, которые скребли по полу. Подняв глаза, я увидела мужа, сидящего напротив и наблюдающего за мной. «И давно ты здесь?» — спросила я. Он улыбнулся и взял мои руки в свои. «Достаточно давно, чтобы разглядеть, как ты красива сегодня вечером». На нем был синий вельветовый пиджак и безукоризненная белая рубашка. «Это ты красивый», — сказала я. Я была на волосок от того, чтобы все ему выложить. Но нет, слишком рано, слишком быстро. Я с трудом сдержалась. Официант подал Кир Руайаль Бертрану. «Итак», — поинтересовался он, — «Почему мы здесь? Любовь моя. Нечто особенное. Сюрприз». «Именно», — кивнула я, поднимая свой бокал. «Особенный сюрприз. Чокнемся». «За сюрприз». Наши бокалы соприкоснулись с легким звоном. «Предполагается, что я догадаюсь, о чем речь?» — спросил он. Я чувствовала себя кокетливой, как маленькая девочка. «Ты никогда не догадаешься. Никогда». Он рассмеялся, ему явно было весело. «Ты прямо как Зоя. А она уже его знает, то сюрприз». и отрицательно покачала головой, все более возбуждаясь. «Нет, никто не знает, никто, кроме меня». Я взяла его за руку. У него была теплая загорелая кожа. «Бертран, над нами нависла тень официанта. Мы решили сначала сделать заказ. Это заняло минуту. Утиная конфет для меня и рагу для Бертрана. На закуску спаржа. Я подождала, пока официант скроется на кухне, и бросилась в воду. Я беременна. Я подстерегала его реакцию. Ждала, что уголки его губ приподнимутся, глаза вспыхнут. Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Оно застыло, как маска. Он лишь прикрыл веки и повторил. Беременна. Я сжала его руку. «Разве это не чудесно, Бертран? Разве это не чудесно?» Он ничего не сказал. Я не понимала. «Какой срок?» — спросил он. Я только-только заметила. Пробормотала я, встревоженная его холодностью. Он потер глаза, как всегда, когда уставал или был в затруднении, но продолжал молчать. Я тоже онемела. Молчание сгущалось между нами, как туман, который я уже почти могла потрогать. Официант принес закуску. Ни Бертран, ни я не прикоснулись к спарже. «Что не так?» — спросила я, не в силах больше выносить эту немоту. Он вздохнул, покачал головой и снова потер глаза. «Я думала, ты будешь рад, счастлив?» Продолжил я, чувствуя, что подступают слезы. Он уперся подбородком в ладони и посмотрел на меня. «Джулия, я смирился». «Но я тоже, ты же знаешь». его глаза были серьезны мне не нравилось то что я видела что ты хочешь сказать проговорил я ты отступился ну и джулия через три года мне будет пятьдесят ну и что возразила я щеки мне пылали. я не хочу сделаться старым отцом добавил он спокойно ох не говори чепухи бросила я и снова молчание мы «Не можем оставить этого ребенка, Джулия», — сказал он мягко. «У нас теперь совсем другая жизнь. Зоя скоро станет подростком, тебе 45 лет. Наша жизнь переменилась, ребенку в ней места нет». Я не смогла сдержать слез. Они закапали в тарелку. «Ты пытаешься сказать», — задохнулась я, — «что я должна сделать аборт?» Семья, сидящая за соседним столиком, весьма нескромно повернулась к нам. Мне было все равно. Как всегда, в критической ситуации я заговорила на родном языке. В такие моменты я не умела изъясняться по-французски. а «Аборт после трех выкидышей?» Содрогаясь от озноба, спросила я. На лице его была грусть. И нежность тоже. Мне хотелось дать ему пощечину. Но я была неспособна и только плакала в салфетку. Он гладил мои волосы, снова и снова повторяя, как он меня любит. Я осталась глуха к его словам любви.